Глава Что-то в квартире было не так, как обычно. Это я поняла сразу после пробуждения. К утренней тишине примешивался незнакомый посторонний звук, и кота не было. Бонифаций прохладными сентябрьскими ночами предпочитал спать со мной. От такого соседства выигрывали мы оба, пока отопление не включат. А потом, когда становилось тепло, он перебирался на свой любимый шкаф. Я прислушалась. Рядом в комнате кто-то дышал. И это дыхание было мощным, глубоким, явно мужским. Прокрутив в голове события вчерашнего дня, я вспомнила, что у меня остался ночевать Кир. «Вот кому расскажи, что ночую с шикарным мужиком?» Но он на диване, а я на кровати. Никто не поверит. Скосила глаза на часы. Половина седьмого. Пора вставать и на работу. Выбралась из-под теплого одеяла. Засунула ноги в тапочки. И уже собралась проследовать в ванную, как глаза невольно задержались на моем неожиданном госте. Маленький диван еле-еле вмещал это великолепное мужское тело. Бог лежал на боку, подогнув ноги и подложив руки под щеку, прямо как нас в детском саду засыпать в тихий час учили. Его лицо было расслабленным, и от этого казалось совсем молодым, совсем еще мальчишка. Вот по глупости и по молодости он и натворил кучу разных дел, которые теперь приходится расхлебывать, Да еще и меня в них впутал. А что я? Я ничего. Моя жизнь сразу заиграла яркими красками. И появилось чувство защищенности и крепкого мужского плеча рядом. Правда, заставлять его спускать аккумулятор вниз Сегодня было бы немилосердно. Спина вряд ли совсем прошла. Придется ехать на автобусе. Да и будить его тоже не хотелось. Он так сладко спал. Боня нашелся тут же. Он свернулся калачиком в районе живота мужчины. Когда я подошла, Рыжий открыл один глаз, зевнул и улегся обратно, даже не среагировав на меня и не отпустив ни одного едкого замечания. «Иди ли я, черт возьми!» Умывшись и позавтракав, я наспех приготовила еду для этих двоих, оставив Киру на столе, а Бонифацию в миске. «Кир!» Я легонько потрясла Бога за плечо. Он тут же резко открыл глаза и дернулся, готовясь к нападению. Потом, очевидно, вспомнил, где находится, и сразу... Расслабился и широко улыбнулся. «А ты куда в такую рань?» Удивленно поинтересовался бог у меня. «Деньги зарабатывать?» пожалуй, в ответ плечами. «Не всем довелось с золотой ложкой во рту родиться». «Я тоже без ложки родился». Он недоуменно хлопнул длинными ресницами. «Ах!» Нельзя мужику иметь такие глаза. Ими только наповал женский пол разить. Это поговорка такая, рассмеялась я. Так говорят про детей богатых родителей. Завтрак тебе на столе. Постарайся сегодня побольше лежать, без нужды, не ходить. Дай спине окрепнуть. Слушаюсь, Мара! Он ехидно скалился во все тридцать два. Знает ведь что мне не нравится, когда так обращаются. Не буду реагировать, иначе точно на работу опоздаю. — А поцеловать? — неожиданно подал голос кот. — И давно я должна на прощание тебя целовать? Мне показалось, что рыжая морда тоже расплылась в улыбке, если такое понятие применимо к котам. — Не меня, его! Я возмущенно фыркнула. А Кир тут же вытянул губы трубочкой, намекая, что он не против. Мой взгляд невольно задержался на упругих мужских губах. И в других обстоятельствах я бы, может, даже и не отказалась. Но не сейчас. Работа прежде всего. «Перебьетесь!» — ответила немного резко. «Нельзя так на шутки реагировать. Но...» Кир не обиделся. Трусишка! Долетел до меня его бархатный баритон, когда я открывала двери. И этот тембр прямо потянул меня обратно к дивану. Прочь, глупые мысли! На работу! Мысли о том, что на моем диване лежит шикарное мужское тело. Не давала мне покоя весь рабочий день. Я не могла себе сознаться, что меня тянет обратно. Я как мотылёк на свет, лечу на бархат голоса, на литые мышцы и наглую ухмылку. Нет, из этого ничего хорошего не получится. Мы из разных эпох, из разных миров. И даже расы, наверное, разные. Хоть Кир и утверждает, что люди созданы по образу и подобию. Эти мысли я забивала банальной тревогой о том, что он будет есть и как. Как сможет вообще существовать в условиях современной квартиры. Ведь даже унитазом нужно уметь пользоваться. Я дала полную инструкцию Бонифацию. Господи! Кто бы мне месяц назад сказал, что я за полноценного хозяина буду оставлять кота? После занятий не стала дожидаться автобуса, а вызвала такси. Тревога не стоит никаких денег. Впервые в жизни не стала обедать в кафе, а полетела домой. На занятия с аспирантами еще вернусь. Впервые за долгое время усталости в лифте как не бывало. И я была как хорошая легавая в стойке. Принюхивалась и прислушивалась, не случился ли пожар или вселенский потоп. Доехав до шестнадцатого этажа, поняла, что дверь от квартиры стоит на месте, дым не валит, вода по площадке не бежит, уже хорошо. Осторожно открыла замок ключом и вошла. «Воблер!» Это лучшая снасть для рыбалки в это время года!» Встретил меня громкий голос ведущего. Телевизор работал на полную громкость на канале «Охота и рыбалка». Слава богу, не на Муз-ТВ, а то соседи бы уже прибежали. Мальчики, то есть бог и кот, сидели на диване в обнимку и дружно смотрели в экран. «Вот эта рыба самая вкусная!» комментировал происходящее Боня. «Мне один раз голова от нее перепала, так я всю жизнь ее вспоминаю». Когда я вошла, обе головы повернулись в мою сторону. «Ира, ты почему так плохо кота кормишь? Даже рыбы для него жалеешь». Вместо приветствия встретил меня вопросом Кир, недовольно хмурясь. «Он что?» «Страдает от истощения?» Фыркнула в ответ «Я, понимаю, что за те часы, что я отсутствовала, некто наглый и рыжий жаловался Богу на свою тяжелую жизнь». «Лучше скажи, а ты сам-то ел?» «Да, я нашел в леднике головку сыра и кусок мяса». Мужчина в подтверждении своих слов кивнул, а затем, поморщившись, поменял положение тела. Я нервно икнула. Головка сыра и кусок мяса. Это были полкило российского и кружок краковской. И такая еда диетической отнюдь не была. И как самочувствие, уточнила я у гостя, который к современным продуктам явно не привык. «Хлеб и сыр вкусные. У нас таких не делают и не пекут». «А вот мясо паскудное! Вроде бы и мясо, но пахнет чем-то посторонним! Я бы его и не распознал, если бы не Бонифаций!» Рыжая морда прижал уши к голове и бочком-бочком спрятался за спину Бога. «И я даже подозреваю, кто помог Киру умять всю колбаску!» «Боня, колбаса свежая была!» «Нормальная», — буркнул кот, все еще не рискуя показаться мне на глаза. «И чё с разбоня? Я, между прочим, вегетарианец». «Я? Честное слово, аж воздухом подавилась. Ты вегетарианец?» а, -а, «А вегетарианец это кто?» Параллельно со мной поинтересовался Кир. «Это тот, кто травой питается». Гордо просветил его кот. «И... Какую траву ты ешь? Даже Богу показался это утверждение нелепым. Но хвостатого наглеца было не сбить. Я вегетарианец второго порядка. Упорствовал он на своем. Это как? Да, очень просто. Курицы вегетарианцы первого порядка. Они травой и зерном питаются. А я второго питаюсь ими. Хохотали мы долго. Да, слез! Бонифаций на нас разобиделся и залез на свой шкаф. Свернулся калачиком и больше с нами не общался. Только подозреваю, что его в сон с обжорства потянуло. Мы с Киром сели пить чай. Аппетит у него был не хуже Катинова. А мне нужно было пообедать. — Мы можем прямо сейчас с тобой отправляться? — спросил меня Бог. — Нет, — Я отрицательно покачала головой. «У меня аспиранты! Я сейчас поем и еще на пару часов уйду. А потом можем и начинать твои поиски. А куда мы в этот раз пойдем?» Господи, и как я целую неделю терпела и даже не спросила об этом. А ответ был более чем интересен. «Наш путь на этот раз лежит в гиперборею». Слышала о такой? Слышала и читала подтвердила я, но всегда думала, что это сказки. «Нет, это более чем реальный и интересный мир. Говорят, что твои предки — выходцы оттуда, и ваша страна — новый оплот для гиперборейцев». Опроверг мои слова гость. «Вот и посмотрим, кто от кого произошел». Согласилась с ним я про себя решив, что на работе поищу информацию об этом загадочном мире, чтобы не выглядеть профанным. Тот, кто Кир, сын Тора, окончательно меня испортил как преподавателя. Если до него студенты и аспиранты меня любили, или говорили, что к лекциям отношусь неформально, а интересно рассказываю, то сейчас я уже не первый раз дала им самостоятельную работу. Благо аспиранты были фанатиками археологии и готовы по несколько часов сидеть с черепками и костями и решать те задачи, которые я перед ними ставила. А передо мной стояла непростая задача — нарыть в интернете все, что есть про гиперборею. Вбила поисковик. Википедия мне поведала следующее. Гиперборея – легендарная северная страна в древнегреческой мифологии и наследующие ее традиции места обитания народа гипербореев. В исторической науке миф о гипербореях считается частным случаем характерных для разных культур утопических представлений об окраинных народах, лишенным конкретной исторической подосновы. Больше всего мне не понравилось слово «утопических». Обычно под ним скрывается то, что непонятно, не изучено и вообще неизвестно, существовало ли это на самом деле или лишь выдумка непросвещенных народов. Решила проанализировать и сделать собственные выводы. Самой правдоподобной показалась версия, по которой мои предки, как утверждал Кир, а ему я в этом вопросе верила, жили на территории нынешней Антарктики. Раньше, согласно источнику, там было четыре больших острова, разделенных между собой могучими реками. Леда там не было, как, впрочем, и в Гренландии, и в Антарктиде. А это уже научно доказанный факт. И на каждом из островов жил свой народ». А потом эти самые острова ушли под воду, как и небезызвестная всем Атлантида. Доказательством существования тех народов служит название рек, которые текут на территории России. Например, что означает имя Волга? Финоугорских корней в нем нет. Говорят, что происходит оно от протославянского слова «влга» – «влага». Но кто этот протославянский язык знает и слышал, как он звучит? И если покопаться, то можно найти много чего интересного. Я как-то об этой стороне вопроса никогда не задумывалась. Сегодня же посчитала, что это просто недопустимо для археолога, который занимается историей родного края. Жаль, времени мне дали слишком мало. В следующий раз нужно будет обязательно уточнить у моего персонального бога, куда мы собираемся отправляться, чтобы за неделю я успела узнать как можно больше. После аспирантов зашла в супермаркет, предполагая, что еды в доме к моему приходу не останется. А отправляться в межмировое путешествие на голодный желудок совершенно не хотелось. Набрала салатиков и готового мяса. Колбаса, видишь ли, ему наши не нравится. Я вообще-то всегда лучшую беру. Это он еще наших дешевых сосисок не пробовал. Я немного зависла рядом с полками с растительным маслом. Цены опять выросли. Недавно реально было купить бутылек чуть дешевле 100 рублей. Сейчас же самый дешевый 100-112. Скоро жарить картошку будет дешевле на вискаре. Раздался рядом знакомый голос. Я развернулась и увидела Половникова, который так же грустно, как и я, взирал на ценники. На выходе есть распродажа. Там семечка стоит 98. Спасибо, Андрюш. Поблагодарила я коллегу и хотела бежать дальше. Ирин Витальна. Мужчина протянул руку, пытаясь меня задержать, но так и не прикоснулся. Опустил руку, глубоко вдохнул, резко выдохнул видимо, собираясь с мыслями, и быстро сказал, словно боялся, что сам испугается своей смелости. «Ирина, а может, на выходных куда-нибудь сходим?» Я с любопытством подняла на него глаза. Правда, мне резанул слух фраза «на выходных» этой серии «займи мне» и «одела платье». Но вот так тыкать парня я не рискнула, а то опять уйдет в свою раковину. Останется холостяком, а я буду в этом виновата. Андрюш, прости, у меня на эти выходные уже другие планы, которые я не могу отменить. Не говорит же ему, что я в гиперборею собралась. Может, в следующий раз? Мне показалось, что Половников вздохнул с облегчением, словно сам не знал, что со мной стал делать, если бы я согласилась. Я помахала ему рукой и побежала к своим мальчикам.